Я перечитал еще раз строки, в которых плененный конкистадор описывал бывшее ему знамение. Вот сквозь мутную пелену полузабвения он слышит вопли обезьян-ревунов. Хватаясь изодранными в кровь пальцами за выступы каменной кладки, с трудом поднимается на ноги. Что же он кричит? Есть тут кто? В не теле слова я услышал, сидя на кухне в новогоднюю ночь. И, о боже, не его ли, заглядывая в свое зеркало, я видел на дне жертвенного колодца, потерявшего голос, раненого, истощенного, но все еще живого, всего через несколько минут после того, как я отказался от него, поставил на нем грубо сколоченный солдатский могильный крест. Неужели разделявшая на стол веков, чьей-то прихотью могла истаять до такой степени, что стала пропускать свет и звук? Как знать, не превратилась ли бы она в мембрану, сквозь которую я смог бы даже протянуть несчастному испанцу руку помощи. Не испугайся я, не верни меня в действительность полуночный тревожный звонок от Набатчикова. Какая ирония в том, что я, утративший веру в спасение моего конкистадора, не сумевший даже правильно истолковать значение и смысл нашего невозможного ночного свидания, внушил ему надежду, а мое перекошенное от страха лицо предстало перед ним, как знак свыше. Знак же этот — продолжать борьбу и не отступаться на полпути. Был дан не только ему, а прежде всего мне. Но я-то принял его за бесовские проказы, да еще и завесил зеркало простыней, чтобы оно больше не вздумало сводить меня с ума. Ничтожество, дурак! Однако конкистадору не терпелось досказать мне историю своего чудесного освобождения. Что по прошествии четырех дней и четырех ночей мне послышались человеческие голоса, но, будучи изможденной, находясь в беспамятстве, я не смог даже встать и воззвать к ним. Что голоса, однако же, и сделались громче, и что я услышал, как меня кличут по имени, а после на меня плеснули водой, отчего я пришел в сознание, что вверху у горла синота увидел я нашего проводника Хуана Начи Кокома и с ним еще нескольких индейцев». что люди эти сбросили мне вниз веревки, которыми я обвязал себя, и что при помощи этих веревок они подняли меня с дна страшного колодца и положили на живую зеленую траву. И что возблагодарил я тогда Пресвятую Деву Марию и плакал как ребенок, а после снова забылся. Что проснулся я в небольшой индейской деревушке, и было мне сказано, что в беспамятстве я провел еще несколько дней. и что в этой деревушке меня кормили и выхаживали, и приложили целебные листы к моей покалеченной ноге, отчего мучившая меня боль прошла и опухоль спала. Что когда мой ум и дух вернулись ко мне, позвал я Хуана Начи Кокома и стал расспрашивать его, как удалось ему бежать от Васку де Агилара и брата Хайкина, и зачем он захотел выручить меня из колодца. Что проводник поведал мне, как на одной из стоянок солдаты взбунтовались, отказываясь идти через болото. Другой же дороги не было, поскольку священный сак, по которому мы пришли в Калакмуль, вел только в одну сторону. Что Васкуда де Агилар пробовал усмирить мятежников силой, но был смертельно ранен ударом кинжала. И что сам Хуан Начи Коком, миг, обрезал веревку, кое был привязан к раненому, и сумел скрыться в зарослях.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 последний из сынов выродившейся царской династии, была сводом прорицаний, главным среди которых было предречение конца мира. Что вера индейского народа в неприложность этих предречений была совершенна, что все города и все люди, и все цари его жили в точном соответствии с пророчеством. День же, обозначенный вон и книги, как день гибели мира, по индейскому календарю уже наступил,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 Что говорил мне жрец также и о том, как его племя, бывшее века назад могучим и славным княжеством, разрушалось год за годом, превращаясь в дикарей, и не помнила уже, что осталось последним хранителем той самой священной книги, которая погубила Мая. Что книгу эту он сам получил от своего отца, когда тот умирал, а тот от деда.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 и что он возразил мне и признал, что индейская богиня Ишчель не соблаговорила послать ему сына, и в вымирании рода своего он видел знак вымирания Мая. Что доносили ему вести о бородатых людях из-за моря и об их чудесных лодках и громоподобном оружии и о доблести в сражениях. Что все это пробудило в нем любопытство, и просил он великого яйца, но открыть ему правду об этих людях. И что тот послал ему видение, в котором бородатые люди подчинили себе земли и майя, и ацтеков, и прочих народов, и правили большей частью света. И что тогда решил хранитель книги, что не может унести с собой в могилу тайну конца мира, только от того, что не имеет сына. Так и народ его должен передать ее другому народу, если сам не оставил после себя наследников».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 Что тогда усмехнулся жрец и сказал мне, что бородатые люди так же слабы и любопытны, как его соплеменники, что новые исчисления, которые проводил его отец, дают миру еще около шестисот тридцати цалькинов, что на наш счет составляет 450 лет. Что однажды он повторно предостерег меня от соблазна высчитывать точный час вето потому как дело это не человеческое, а божественное. Сказал он мне, что земля погибнет тогда, когда умрет отцамна, отец и старейшина индейских богов, премудрый властитель всего мира, вообразивший и так воплотивший его. И что предназнаменованием света представления станет немощь этого бога, от которой станет и мир лихорадить. Что когда закроет он глаза в последний раз, погрузится мир в вечную тьму. И что когда начнутся предсмертные судороги его, скорчит всю землю от страшного сотрясения почвы и рушения горы буйства морей. А после настанет конец. Таковы подробные обстоятельства моего похода в древний индейский город Калакмуль и обретение мною удивительного свитка, который я храню по сей день и ради описания которого я затеял настоящий отчет. «Опрочем же, о возвращении в мани и о разоблачении мной умыслов отца де Ланды и о нынешнем местонахождении книги поведал я уже в главе первой сего отчета, и повторять это считаю излишним. В непрестанном ожидании предреченного дня писано собственноручно Луисом Каса де Лагарто в Мадриде в июле 1592 года от Рождества Христова». «И это все?»